Глава двадцать Эрика барахталась в темноте, ощупью пробираясь к источнику, звучащего вдалеке звона. Казалось, три звона приближался, а потом в ушах раздался хлопок и зазвенело где-то совсем рядом с ее головой. Щекой она прижималась к чему-то мягкому, источавшему слабый запах жареной пищи и сигарет. Колени упирались в жесткий деревянный пол, Она села на корточки, подняла голову, сообразив, что находится в своем новом жилище. Звонил телефон. Стемнело. В голое окно светили уличные фонари. Телефон продолжал мигать и вибрировать на журнальном столике, а потом затих. Во рту пересохло, голова ужасно болела. Эрика с трудом поднялась на ноги и подошла к раковине. Выпив большой стакан воды, она поставила его на стол, И сразу вспомнила все, что с ней произошло. Обнадеживала лишь то, что к ней вернулось нормальное зрение. Телефон опять зазвонил, и, подумав, что это марша, она ответила, желая покончить с этим расом навсегда. Эрика! Раздался в трубке знакомый голос. Это ты? Она еле сдержала слезы. Звонил отец Марка, Эдвард. Она и забыла, как похожие голоса. У него тоже был теплый Йоркширский выговор. «Да, я», — наконец промолвила она, «я знаю, много времени прошло. В общем, я звоню, чтобы извиниться», — сказал Эдвард. «За что?» «Много чего наговорил тебе. Теперь и жалею». «Ты имел на то полное право, Эдвард. Видеть себя не могу». Непроизвольное сокращение диафрагмы И вот она уже всхлипывает, тыкает, захлебывается словами, пытаясь объяснить человеку, которого она любила как родного отца, что она горько сожалеет о том, что ей не удалось защитить его сына. «Эрика, девочка, ты не виновата. Я читал протокол слушания», — сказал он. «Где ты его взял?» — запросил. «Есть закон о свободе информации. Тебя протащили по всем кругам Ада. Я это заслужила. Я должна была копать глубже. Мне следовало трижды перепроверить. Начала она. Должна была, следовала. Эрика, нельзя жить в прошлом. Никогда себе не прощу. Если бы можно было повернуть время вспять, если бы... Я никогда бы... Лепетала она, подушечкой ладонью, вытирая жгучие слезы. Ну, все, хватит об этом. Больше я не хочу слышать ни слова. А то накажу. Пошутил Эдвард. Чувствовала, что через силу. Они оба на какое-то время умолкли. «Как ты?» Наконец спросила Эрика. А сама подумала, глупый вопрос. «О!» Стараюсь не сидеть без дела. В лоунболлс теперь играю. Лоунболлс — традиционная английская спортивная игра на газоне, популярная в странах британского содружества. Кто бы мог подумать. Но нужно занимать себя. Для старого хрыча, боулер я, конечно, никакой. Он опять умолк. Эрика, девочка. Там теперь есть надгробие. Я поставил на могиле Марка плиту. Благородно так смотрится. Правда? Эрика закрыла глаза, представляя под землей Марка. Ей до боли хотелось знать, как он выглядит, скелет в элегантном костюме. Приезжай. Сама увидишь в любое время, родная. «Как ты думаешь, когда сможешь приехать домой?» «Домой?» Он назвал это домом. Эрика теперь уже и не знала, где ее дом. «Я вернулась на работу». «Сейчас я в Лондоне», — сообщила она. «А, понятно. Я обязательно приеду, но не сейчас. Пока у меня дела. Это хорошо, родная. Что за работа?» Спросил Эдвард. Эрика не могла ему сказать, что она ищет жестокого убийцу. Интересно, видел ли он в новостях пресс-конференцию? Я в столичной полиции, у меня новая команда. Замечательно, девочка, работай. Как только сумеешь вырваться в отпуск, я буду рад тебя видеть. Обязательно. Я часто прохожу мимо вашего дома. Его вот теперь снимает молодая пара. На вид приятные ребята, хотя я к ним не заходил вообще. Не знаю, как бы я объяснил, кто я такой. Эдвард. все вещи в кладовке. Я ничего не выбросила. Нам нужно разобрать коробки, наверняка что-нибудь... «Давай не все сразу», — перебил ее Эдвард. «Откуда у тебя мой телефон?» — спросила Эрика, сообразив, что он звонит ей на новый номер. «Сестре твоей позвонил. Она сказала, что ты жила у нее, дала твой номер. Надеюсь, ты не сердишься». «Нет, конечно. Прости». «Это по мне еще и как говорит». Всегда хочет знать, что, зачем и почему. Эрика, главное помни, ты не одинока. С тобой, я знаю, здесь круто обошлись, и многих за это нельзя осуждать. Но ты тоже его потеряла. Голос Эдварда сорвался. «Я не хочу, чтобы ты думала, будто ты одна», — продолжал он. «У тебя есть я, родная. Какой-никакой. Спасибо». Тихо проронила Эрика. Ой, этот звонок в Лондон обойдется мне в целое состояние, так что пока. Рад был услышать твой голос, Эрика. Не пропадай. Ты тоже, то есть... Нет, не буду. В трубке послышался щелчок, потом гудок. Связь прервалась. С глубоким вздохом Эрика прижала руку к груди. Душа потеплела, она сморгнула слезы. Телефон в ее руке снова зазвонил. Это была Мосс. Босс, вы где? спросила она. «Дома?» «Вы не поверите. Обнаружен еще один труп. На этот раз в бассейне парка Брокуэлл». «Документы есть?» спросила Эрика. «Да. Это Айви Норрис».